Ру. Сейчас. 21 июня, вторник. Сообщив Джо Харперу о подтверждении личности его матери, Ру едет в таверну «Красный лев», не выпуская все пережитое из головы. Мальчик в глубоком шоке. Ру чувствует, словно украл у него последние остатки надежды. Она оставила его на попечении Ханны Коди и коллеги, которые работают с потерпевшими. Свернув на центральную улицу сториков, Ру сжимает зубы, смотрит на часы и звонит Сету по личному телефону. Он снимает трубку после третьего гудка. «Привет», Холден, — холодно говорит она, — «ты еще дома?» «Ага, что?» Она останавливается на красный свет. «Мне нужно спросить, где ты был вчера ночью?» Пожилая женщина выкатывает на переход коляску и медленно пересекает улицу. В коляске сидит маленькая старая собачка. «В каком смысле?» — уточняет Сет. Ру чувствует раздражение. Включается зеленый, но старушка двигается очень медленно. Сет, просто скажи, где конкретно ты был в воскресенье с полудня до момента, когда вернулся домой и лег спать? Короткая пауза. Слушай, Ру, если дело... В... Просто скажи. Она сжимает руль. Можем мы поговорить позже? После работы, когда пожилая женщина добирается до тротуара, Ру жмет педаль газа сет слушай меня слушай внимательно ру резко бьет по тормозам когда из за автобуса выскакивает велосипедист выругавшись она продолжает та погибшая бегуня из новостей которую нашли на пляже гротта она делает глубокий вдох пытаясь успокоиться и проезжает очередной перекресток ее зовут арвин арвин харпер на другом конце провода выцаряется мертвая тишина ру начинает подташнивать она видит впереди вывеску красный лев «Это ты ее трахал? Ее подвозил тогда в Красный Лев? Ты за мной следила? Господи, Ру, как? Так это она? Она мертва, Сет. Мертва. Убита. Ты слышишь?» Его дыхание учащается. Когда Сет снова начинает говорить, голос звучит хрипло. «Ты... ты уверена Это точно она? Мы уверены». Ругательство, молчание. Сет. Сейчас она лежит без одежды на столе в морге, и, возможно, ей вскрывают грудную клетку и снимают скальп, и вырезают и взвешивают органы. Ты должен сказать мне, где ты был в воскресенье, пока не приедет спрашивать кто-то другой. Они приедут, уж поверь, и картина получится нехорошая. «Что, Ру, что с ней случилось?» — он переходит почти на шепот. «Ты... ты же не думаешь... ты же не можешь думать, что я как-то связан...» Ты обещал, что покончишь с загулами. Сказал, больше никогда никаких измен. Ты поклялся. И обманул. И даже не пытался скрываться. Люди видели тебя с той женщиной, Сет. Поэтому лучше бы тебе иметь железные алиби на воскресный вечер, когда я работала допоздна. Для начала, где ты был в воскресенье днем? Я был с командой по плаванию на пароме, мы возвращались с материка. Они подтвердят? «Да, конечно, я был с членами команды и сопровождающими, и сам сопровождал ребенка. Салиен, она подтвердит, они все подтвердят». «Во сколько прибыл паром?» «Точно не помню. Надо проверить. Около трех часов. Ру паркуется возле Красного Льва. А потом?» «Мы поехали обратно в город. Я подвез нескольких детей, в том числе Салиен. Потом...» «Я встретился с друзьями, мы поели и пошли немного выпить. Они смогут подтвердить?» Пауза. «Да». «А потом?» «Мы выпили еще, и я вернулся домой довольно поздно, когда ты уже спала». Она закрывает глаза, делает вдох, считает от четырех до одного и медленно выдыхает. «Значит, ты не знаешь, где был эп в воскресенье, пока я не вернулась?» «Еще одна пауза». «А при чем тут эп «Просто интересно» потому что я хочу знать, что у моего сына есть чертова алиби и боюсь даже задавать ему этот вопрос. Ру вспоминается Эбб со стаканом молока и наполовину съеденным пирогом на тарелке. Я сделаю ради тебя что угодно, мам, ты ведь знаешь. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Я не знаю, где был Эбб, говорит Сет, но я сказал тебе правду. Когда ты в последний раз виделся с Арвин Харпер? Когда в последний раз ходил в таверну Красный Лев? Он прочищает горло. Думаю, пару недель назад, когда я отвозил ее из зала на работу. Ру, тогда все уже по сути и закончилось. Слушай, я вообще ничего про нее не знаю, честно. Она подошла ко мне в спортзале и... Это просто была интрижка на пару дней. Она закрывает глаза. Он лжет. Она точно знает, он лжет. Ру? Все кончено, говорит она. Что? Я сказала, все кончено между нами. С меня хватит нашего брака. Я хочу развестись, и ты должен съехать сейчас. Я не хочу тебя видеть, когда вернусь домой. Ру, она бросает трубку. В ушах стучит кровь, ее трясет. Ру вспоминает вечер, когда она сидела в машине возле Красного Льва.